Глава 5. Впусти меня. Капрал открыл глаза и снова нашел себя сидящим на полу корабля пришельцев. И, как верно отметила Бета, Нель, воспользовавшись своими ментальными способностями, незаметно ретировалась. И спасибо ей, что не попыталась добить Капрала, находящегося без сознания. Ведь она вполне могла это сделать. «Хотя такой человек с такими сверхспособностями определенно необходим был галактидам живым». «Нам нужно ее догнать», — бросил десантник, вставая. «Ниэль ведет это судно на материнский корабль». «Вот дерьмо», — воскликнула Бета. «Догоним и отмудохаем. Кстати, я уже одной ногой в бортовой системе и скоро возьму ее под контроль. Все у нас получится». «Но как?» «Тебе же вроде порезали функционал», — удивился Капрал, двинувшись по коридору. «Стандартный, да, но не те наработки, что я сделала в прошлый раз, глубоко покопавшись в системах корабля галактидов. Так что мне нужно только время. А тебе стоит подняться на мостик и отнять управление у этой дамочки». Девастатор уже хотел согласиться, как вдруг по фюзеляжу прошла ощутимая вибрация, и послышался необычный высокий звук. «А, нет», — усмехнулась Бета. «Твоя подружка уже катапультировалась на спасательной капсуле». «Она мне не подружка. Есть идеи, зачем она это сделала?» «Наверное, трезво оценила свои шансы против тебя. Оставила эту проблему для тех парней, что сидят вон там». Перед глазами Капрелла развернулось окно интерфейса, в котором появилось схематичное изображение космического корабля небывалых размеров, как минимум раза в два больше рассинанта. Формой он был похож на букву V, а если точнее, похож на рога лося или оленя. «Вот это бандура!» — присвистнул Девастатор, ознакомившись с приблизительными габаритами судна и другими параметрами, которые ему вывела бета на экран. «И сколько нам осталось до стыковки», «Притык два-семь. Десять минут, не больше». «Мало. Как мне помочь тебе ускорить процесс взлома?» Цифровая девушка улыбнулась. «Если ты доберешься до одного коммуникационного узла и подключишь меня напрямую, то сократишь нам время на треть». «Окей, я в деле. Веди». Перед ним возник голографический указатель, который тут же устремился за угол, оставив после себя светящуюся белую нить. Десантник бегом последовал за навигатором, мимоходом пробивая кулаками закрытые двери, на открытие которых Бета не имела возможности тратить свои вычислительные мощности ввиду взлома основных систем корабля. Благо, инопланетная посудина больше не отправляла их в адскую виртуальную реальность с непобедимым стражем. Таким образом, примерно через три минуты десантник оказался в нужном месте. Но легче от этого не стало. Так, куда всунуть? Нервно спросил он, став у какого-то скопления шлангов, натурально закрученных в узел. Это оборудование имело множество портов для подключения, по аналогии с детским бизибордом. И десантник очень сомневался, что Бета сможет здесь найти тот, которому подойдет их кабель. «Вот сюда», — указала она маркером на одно из отверстий. «Наверное». «Ты прикалываешься сейчас», — очумел Капрал, вытягивая шнур. «Нам надо быстро угнать корабль пришельцев, пока еще есть на это возможность». «Блин, то, о чем я сейчас говорю, это вообще уму непостижимо». «Все будет хорошо, Два-7. Не нервничай», — успокаивала она. «Вот, правильно. Кабель на месте. Формирую порт. Ох, как же здорово, что эти ребята используют двоичный код». «Повезло так повезло. Ну, что там?» «Подожди немного, не отвлекай». Десантник был вынужден стоять столбом, ожидая положительного исхода. А время все тикало. Кто знает, что предпримет флагманский корабль «Галактидов», когда его истребитель вдруг сменит курс и отправится назад на Торус. Если все получится, Капралу придется срочно сажать всех выживших на борт и драпать прямиком в подпространство, где беснуется пожиратель космических кораблей. А иначе никак. Два с половиной года в режиме гонки с флагманом на досветовых скоростях еще более гиблая затея. «Готово!» — обрадованно воскликнула Бета. «Меняю курсы и врубаю форсаж». Конечно же, упомянуть про то, что ему нужно схватиться за что-нибудь, сержант не подумала. Капрал резко тряхнула, и только магнитные ботинки удержали его от падения. «Ух, «Прости!» Сейчас включу гравикомпенсаторы. Рванула сразу, как только смогла. Наконец, перегрузки отступили, а в интерфейсе Девастатора появилось изображение приближающейся планеты Торус. Бета, можешь отсюда связаться с ментором? Попробую. Через несколько секунд на экране появилось суровое щербатое лицо командира, которое тут же разгладилось, и на нем появилась довольная лыба. «Живой, сукин ты сын! Тебе удалось!» «Я рад тебя видеть, ментор. Быстро скажи, мои девушки целы?» «Ты хотел сказать, девушка и та мегаубийственная девочка взрыв частиц? «Да, все в порядке. Даже несколько моих людей уцелели после той мясорубки. Спасибо, что уговорил Рой помочь нам. Я у тебя в долгу!» «Отключи бомбу во мне, и долг будет отплачен!» С облегчением произнес Капрал. обрадовавшись тому, что Рада осталась жива. «Я подумаю над этим», — ответил ментор, прищурившись. «Когда тебя ждать?» «С минуты на минуту. У вас нет времени на сборы. На подлете флагман галактидов. Нам срочно нужно сматываться в подпространство». «Погоди», — опишил ментор. «Это же самоубийство». «Как видишь, с галактидами на хвосте тоже не сахар». «У нас нет другого выхода». «Мы в полной жопе. Понял, ждем тебя». Выключив связь, десантник, ведомый навигатором, направился на мостик. При этом постоянно интересовался у Беты, нет ли погони, и того хуже, не стреляют ли по ним. «Все нормально, 27. Флагман на том же месте. Видимо, пока они не заберут капсулу с нашей беглянкой, в погоню не кинутся». «Еще немного форы для нас», — кивнул тот. «А что до подпространственного прыжка?» «Что не так?» — встрепенулся он. «Ты не знаешь, как совершить его на этом корабле или что?» «Знаю, капрал, но я очень сомневаюсь, что мы сможем выживать там до тех пор, пока не откроется дверь до земли». «О чем это ты?» «О черном монстре?» «О нем, родимом». Судя по тем данным, что у меня есть, при поглощении материи он расширяется пропорционально ей. В день в подпространстве оказывается как минимум один десяток кораблей, а то и больше. Прошло два с половиной года. Я уверен, что Земля не успела оперативно предупредить все колонии о закрытии подпространственной трассы. И часть из них точно сожрала эта тварь. Так что она будет больше и может даже занять весь диаметр тоннеля. Так, постой. ничего уже не понимая, попросил Капрал. «Что за тоннель?» «Тоннель Хопса. Подпространство это своего рода коридор. Внутри множество дверей порталов, чьи координаты рассчитываются квантовыми компьютерами кораблей для выбора точки входа. Порталов бесчисленное множество, и до некоторых нужно лететь день, а то и больше. Но диаметр тоннеля Хопса ограничен и составляет примерно одну треть диаметра Луны, спутника Земли». То есть ты думаешь, что к текущему моменту у нас на хвосте будет огроменная тварь и пространство для маневра уже не будет? Примерно так. По крайней мере, угроза такая имеется. Ладно, будем надеяться на лучшее. На то мы порешили. Десантник сидел в кресле пилота и ждал, пока корабль пришельцев под управлением беты приземлится рядом с Рассенантом. Ожидание было болезненным. Ведь над ними всеми нависло как минимум два дамокловых меча. С одной стороны, галактиды, с которыми теперь бесполезно договариваться. С другой — черная тварь, пожирающая космические корабли. И тот, и другой варианты были одинаково хреновы. Наконец он увидел точку остого разбившегося крейсера, которая по мере приближения к ней быстро увеличивалась в размерах. Бета летела на всех парах, хорошо понимая всю опасность ситуации. На земле их встречала серебряная девочка. Капрал хорошо понимал. Рой, как и он сам, жаждал как можно быстрее улететь отсюда. «Видим тебя», — произнес ментор по рации. «Выдвигаемся». «Хорошо, сейчас спущу трап», — кивнул Капрал и обратился к Бете. «Запустишь их?» «Конечно, два-семь». Небольшая группа выживших направилась к кораблю пришельцев, с неподдельным интересом разглядывая чужеродные линии фюзеляжа и необычные узоры на нем. Капрал невольно соврал, что спустит им трап, открывающихся люков на корабле не было. Вместо них, как сказала Бета, использовалась технология телепортации, которой галактиды активно пользовались в бою. Но объяснять, как ей пользоваться, никому не пришлось. Рада первой бросилась под зависший над землей корабль пришельцев и коснулась его корпуса, после чего сразу же исчезла. «Бета, пожалуйста, проводи Раду ко мне», — попросил Капрал, наблюдая за происходящим на улице через трансляцию с датчиков корабля в его интерфейсе. «Сделаю». Следом за Радой двинулись остальные. Правда, очень медленно и осторожно. Получив заверение девастатора, что процесс переноса вполне безопасен, ментор решился первым проверить этот фокус на себе и тоже испарился в воздухе. Далее на корабль переместились еще четыре бойца, среди которых был один тяжело тяжелораненый. Строй замыкала девочка, которая все это время буравила взглядом один из видеодатчиков, размещенный на фюзеляже и невидимый для обычного глаза. Десантник смотрел через интерфейс в ее безэмоциональное серебряное лицо, ощущая накатывающее волнами чувство безысходности. Так же чувствует себя человек, которого поместили в клетку со львом. «Магеллан!» Он обернулся и с радостью встретил живую, хоть и очень обеспокоенную Раду, которая тотчас оказалась рядом с Капралом. Девушка смотрела на него встревоженными глазами и часто оглядывалась, крепко сжимая его металлическую руку. «Рада, все хорошо. Мы выбрались, слышишь? Ты жива и... это главное». «Это... оно...» Девушка не могла подобрать слова и постоянно всхлипывала. «Успокойся и скажи, что случилось. Прошу тебя, не впускай сюда это чудовище». Капрал снял маску с лица и поцеловал ее в макушку, после чего осторожно обнял. Девушка дрожала от страха. «Оно спасло тебя». «Ты не видел, что здесь происходило. Это... это...» Рада закатила глаза, и, как понял, десантник чуть не упала в обморок. Он сразу же потянулся к аптечке в вещевом отсеке, но девушка остановила его криком. «Оно убьет нас всех!» Капрал выругался про себя, и посмотрел на аналоговый монитор у себя под шеей. Оттуда на него все так же продолжала смотреть серебряная девочка Рада. «Впусти меня, Рост».